Французский ученый с е н т е л л е р изучил эти кости и составил по ним научное описание птиц. Он назвал ее эпиорнисом, высочайшей из всех самых высоких птиц. Здесь я должен несколько разочаровать читателя. Оказалось, что гигантская птица Мадагаскара далеко не так огромна, как о том повествуют древние легенды. Она не могла унести в когтях слона, однако не уступала ему в росте. с е н т е л л е р полагал, что некоторые эпиорнисы — достигали пяти метров, но, по-видимому, ошибался. Однако трехметровые пиорницы не были редкостью. Три метра средний рост слона. Весила такая птица, почти полтонной. Если с е н т е л е р не ошибся, значит, мадагаскарские птицы наряду с жирафами могут считаться одними из самых высоких животных на Земле. Выше слонов, выше ископаемого носорога б а л у х и т е р и я общепризнанного рекордсмена-гиганта среди млекопитающих, когда-либо обитавших на суше. Но, увы, Варампатра не умела летать. Вместо крыльев у нее были лишь недоразвитые культяпки, толстые массивные ноги и маленькая голова на з м и н о й шее. Итак, одна мадагаскарская птичка весила чуть поменьше быка и несла яйца с добрый бочонок. Их иногда находят в торфе болот Мадагаскара. Каждый из них вмещает 9 литров, или 184 куриных яйца. Шутки ради подсчитали, что из одного яйца и п е р н и с а можно было приготовить яичницу почти на 100 человек, а яйцами из одного гнезда накормить 2000 человек. До середины прошлого века жители Мадагаскара утверждали, что слоновьи птицы живут в самых пустынных уголках острова. Еще в 1860 году миссионеры якобы слышали раздававшиеся из лесных болот глухие крики этих таинственных птиц. Теперь мадагаскарские страусы все вымерли. Теперь е Одни говорят, что недавно вымерли. Другие же палеонтологи считают несерьезными подобные разговоры. По их мнению, последний эпиорнис погиб несколько тысячелетий назад. Но весь этот немалый срок в торфяных болотах лесов Мадагаскара время хранило яйца и кости пернатых великанов. Они-то и послужили основой для легенд о варампатре и птице-рух. Легко, конечно, призвав на помощь фантазию вообразить, как велика была птица, которая в ы с и ж и в а л а яйца, вмещавшие 13 бутылок рома. Замечательно, что на другом конце земного шара, за тысячи километров от Мадагаскара, на островах Новой Зеландии, мы тоже встречаем гигантских с в е р х п л и ц в 1840 года ученые описали по ископаемым остаткам около двух десятков видов бескрылых новозеландских страусов, называвшихся здесь м о а Иные из них были ростом скулика, другие своими колоссальными формами соперничали со слонами. Ведь некоторые муа достигали высоту в почти 4 метров. Весила такая птичка, как хорошая лошадь, 300 килограммов. В 1839 году нашли первую кость гигантской птицы. Сначала подумали, что это бычья нога. Находку привезли в Англию, и здесь палеонтолог Оуэн доказал, что кость принадлежит чудовищной птице. 45 лет жизни посвятил Оуэн изучению птиц-великанов. За три года, с 1847 по 1850, натуралист Ментел, неутомимый исследователь диковинных новозеландских животных, собрал для него более тысячи костей муа и множество яичных скорлупок величиной с ведро. о э н изучил эти кости и скорлупки. Он описал много разных видов м о а и изготовил для музеев несколько скелетов гигантских птиц. И сейчас еще в Новой Зеландии находят прекрасно сохранившиеся скелеты Моа, иногда д а л е ж и гигантских костей, точно к л а д б и щ е каких-то сказочных исполинов. Около костей обычно лишат кучки круглых камешков, отшлифованных трением друг от друга. Как и наши куры, Моа подбирали на земле камешки и проглатывали их. В желудке эти маленькие жернова перетирали зерна. В Новой Зеландии находят не только кости Моа, но и из перья с кусками мышц, кожи и сухожилий, даже яйца с зародышами. В прошлом веке время от времени поступали сообщения от очевидцев собственными глазами видевших якобы живых м о а Говорили, например, что охотники на телене, расположившиеся лагерем на серединном острове в проливе Кука, разделяющем северные и южные острова Новой Зеландии,